Сергей Баленк. Как выжить и победить в Афгане. Боевой опыт спецназа ГРУ. Память. Уникальным явлением 20 века в истории вооруженных сил планеты Земля навсегда останется непобедимая и легендарная советская армия. Каждому, кто в ней служил, есть чем гордиться. Есть, что вспомнить, о чем рассказать. Тем более если он служил в легендарном спецназе ГРУ гша Сегодня, спустя 30 лет, хочется вспомнить об одной из самых ярких, поистине уникальной операции, проведенной спецназом ГРУ совместно со спецгруппами КГБ СССР в декабре 1979 года. Конечно, много из самих событий предшествующего периода забылось, Об этой операции высказывалось и высказывается до сих пор много различных суждений, причем порой самых невероятных. Даже участники тех событий по-разному воспринимают их. Многое не досказывается или опускается вообще. Даже сейчас трудно дать однозначную оценку правомерности наших действий с точки зрения политической целесообразности и необходимости. Велик соблазн рассматривать те события с точки зрения того, что известно сейчас, когда всем и все можно говорить, когда появилось множество описаний афганской эпопеи. Главное в том, что все они в той или иной мере противоречат друг другу, изобилуют неточностями. Человеческое восприятие уникально неповторимо. Одни и те же люди, наблюдавшие одни и те же события, могут совершенно искренне и объективно описывать их совершенно по-разному. Так уж устроен человек. Но, с другой стороны, возможно ли объективно реконструировать события прошлого? В нашей стране так уж повелось, к сожалению, что с приходом к власти нового политического лидера всегда первым делом исправлялась и переписывалась заново история, которая с каждым новым политическим сдвигом становится все запутаннее и недостовернее. В результате мы имеем то, что имеем. А ведь порой официальные факты истории бывают схожи с действительно имевшими место событиями только некоторыми датами, да еще местом событий. Но, исходя из политических принципов и воспитательных соображений, можно изменить и даты, и места. Можно забыть о погибших, о своих руководителях, а можно вообще опустить сами эти события. В последнее время в печати и на телевидении появляются сюжеты самовыпячивания, самовосхваления. И получается так, что вот только мы, конкретные участники передачи или герой очерка, и никто другой сделали это. Муссируются версии вечного спора о первенстве между КГБ СССР и ГРУ ГШ. По реализации совершенно фантастической операции «Взятие дворца Таджбек» в декабре 1979 года. И не исключен вариант, что когда умрут их последние очевидцы, окажется, что этих событий не было, что все забыто и кануло в лету. Ведь тогда, в декабре 1979 года, никто не думал о наградах, о геройстве, о смерти. Все были молоды, энергичны и простодушны. Как спецы из КГБ, так и спецназовцы гордились своей причастностью к элитным подразделениям, гордились и за себя, и за державу. Прикрывали друг друга в том бою. Зачем же сейчас, по прошествии почти 30 лет, отделять себя от других, тянуть одеяло на себя? Все вы, участники операции «Шторм-333», должны помнить о неповторимом чувстве боевого братства, которое зарождается между бойцами, испытавшими тяготы и лишения, пережившими сражения, видевшими кровь и трупы, побывавшими на грани между жизнью и смертью. Для широкой общественности долго оставалось тайной, что же произошло тогда в Кабуле, в канун нового 1980 года. Суммируя различные версии и факты, ссылаясь на рассказы очевидцев, руководителя этой операции, Колесника, Дроздова, Швеца, Козлова и других, можно попытаться восстановить определенную картину того времени. Только попытаться так как ни одна версия не будет полностью отражать истинную хронологию этих событий. Сколько участников, столько мнений, суждений, версий. Каждый человек видит все по-своему. И все же. Основная задача была выполнена. Бой продолжался 43 минуты. Утром, 28 декабря, вспоминал впоследствии офицер мусульманского батальона, прозвучали последние выстрелы операции по ликвидации Аминовского режима в ходе которого армейский спецназ, впервые появившийся в Афганистане, сказал свое веское решительное слово. Тогда никто из батальона не подозревал, что отгремевший ночью бой был лишь дебютом, после которого предстоит участие в сотнях операций, еще более кровопролитных, чем это, и что последний солдат спецназа покинет афганскую землю лишь в феврале 1989 года. Страна уже втянулась в конфликт, и у нас еще долгие месяцы скрывали, что происходит событие, которое уносит жизни где-то в Афганистане. В тот вечер в перестрелке погиб общий руководитель спецгрупп КГБ, полковник Бояринов, которого заменил подполковник Козлов. Потери спецгрупп КГБ СССР составили 4 убитых и 17 раненых. В мусульманском батальоне из 500 человек погибло 5, ранено 35. Причем 23 человека, получившие ранение, остались в строю. Много лет бытовало мнение, что дворец Стаджбек брали спецгруппы КГБ с СССР, а армейский спецназ только присутствовал при этом. Это мнение абсурдно. Одни чекисты ничего не могли бы сделать. 14 человек из ПГУ и 60 из спецгрупп. Но справедливости ради надо отметить, что по уровню профессиональной подготовки Спецназовцам трудно было в то время соперничать со спецами из КГБ, но именно они обеспечивали успех этой операции. Эту точку зрения разделяет и генерал-майор Дроздов. Когда штурмовые группы разведчиков-диверсантов ворвались во дворец и устремились к своим объектам внутри здания, встречая сильный огонь охраны, участвовавшие в штурме бойцы мусульманского батальона создали жесткое непроницаемое огневое кольцо вокруг объекта уничтожая все, что оказывало сопротивление. Без этой помощи потерь было бы много больше. Ночной бой, бой в здании, требует теснейшего взаимодействия и не признают выделения каких-либо ведомств. Этим сказано все. Большое человеческое спасибо, Юрий Иванович, за объективную и справедливую оценку. Ввод войск в Афганистан, вне всякому сомнению было ошибкой. Очаг опасности для нашей страны там был. Данных на этот счет имелось достаточно. Но разрешать кризисную ситуацию следовало путем переговоров. Критикуют тогдашнюю власть за эту недальновидность, у нас заодно подвергли поругание труд солдата, выполнявшего приказ военно-политического руководства, с верой в его справедливость. Естественно, это больно ударило по самолюбию людей и ослабило боеспособность армии. Оскорбив и унизив солдата, Лидеры государства и общества лишили себя права на защиту с его стороны. Все участники штурма дворца Таджбек достойны славы, почеты и уважения. Независимо от принадлежности к структурному подразделению, цвету погоны, знаком различия. Главное, вы все сделали профессионально, не уронив чести солдата. Этому солдату спецназа и посвящен мемориал доблести память спецназа, открытый 8 сентября 2007 года в парке боевой славы подмосковного города Химки. Труд солдата на Руси Истари был в почете. Опасность, нависшая сегодня над страной, настоятельно требует исправить эту вторую ошибку. Пока не поздно, пока. Все мы, и это естественно, рано или поздно уйдем в вечность. А история спецназа должна остаться с теми, что придет после нас, с военнослужащими спецназа будущего. В этой истории много поучительного, и половина ее написана кровью наших бойцов. Известный советский писатель Юлиан Семенов справедливо заметил по этому поводу. Кто контролирует прошлое, не растеряется в настоящем, не заблудится в будущем. Да, когда-то мы были единым спецназом Советского Союза. И несмотря на то, что сегодня мы разорваны границами независимых государств и различных ведомств, мы мыслим и чувствуем одинаково. Мы родом из спецназа. Мы помним вас, братишки. Мы служим спецназу.